Филипп положил руку ей на плечо. «Теперь мне все ясно», — мрачно сказал он. «Армстронг прячется в доме. Но на этот раз он от меня не уйдет». Вера вцепилась в него. «Не валяйте, дурака, настал наш черед. Мы последуем за Блором. Он только того и ждет, что мы пойдем его искать. Он на это рассчитывает». «Вполне возможно», — подумав, сказал Филипп. «По всяком случае, теперь вы должны признать, что мои подозрения оправдались!» Он кивнул. «Да, вы были правы. Конечно же, это Армстронг. Но где же он, чтоб его, черт побрал, прячется? Мы с Блором прочесали весь остров!» «Если вы не нашли его прошлой ночью, значит, вам не найти его и сейчас», — сказала Вера. «Это же ясно, как Божий день!» Так-то оно так, и все же упорствовал Ломбард. Он наверняка заранее соорудил себе тайник. Как мы только не догадались, это же элементарно. Знаете, наподобие тех тайников в старых усадьбах, где прятали католических священников. Вы забываете, что здесь не старая усадьба, а современный дом. И все равно он мог построить здесь тайник. Филипп помотал головой. — Мы на следующее же утро после приезда обмерили весь дом, и я ручаюсь, что здесь нет никаких пустот. — Вы, наверное, ошиблись, — сказала Вера. — Мне хотелось бы проверить. — Проверить? Он только этого и ждет. Устроил в доме засаду, поджидает вас. — Вы забываете, что я вооружен, — запротестовал Ломбард, наполовину вытянув из кармана револьвера. «Вы уже говорили, что Блору нечего бояться. Армстронгу с ним не справится Он физически его сильнее, потом он на чеку. Но вы не учитываете, что Армстронг сумасшедший. А у сумасшедшего уйма преимуществ перед нормальными людьми. Он вдвое хитрее». Ломбард сунул револьвер обратно в карман. «Будь по-вашему», — сказал он.